Глава пятая раз аристократке приписано быть бледной, а мазаться свинцом я категорически не желаю, нужно как-то выкручиваться. Я и без того наверняка что-нибудь сделаю не так в этом театре, будь он не ладен. Не стоит привлекать дополнительного внимания и подставлять мужа, демонстративно пренебрегая модой. Проще всего было бы не заморачиваться и вымыть крахмал из толокна но тогда пудра получится телесного цвета. Будь у меня побольше времени, я бы получила рисовый крахмал, тот, из которого делают дорогущие натуральные пудры. А так придется работать с тем, что есть. Еще раз уточнив, не нужна ли на кухне моя помощь, и снова получив отказ, я попросила у Аглаи рис, крахмал, обычный, картофельный, и сушеного шалфея или лаванды или чего-нибудь подобного для отдушки. «Что такое крахмал?» — спросила экономка. От удивления я чуть было не брякнула полимер глюкозы, но вовремя прикусила язык. «Картофельная мука», — сообразила я. Никогда не слышала о такой. Я снова изумленно уставилась на нее. Сегодня, когда мы перетасовывали меню на неделю, я определенно видела кисели. Да не овсяный, который очень любила Марья, твердый как желе, а клюквенный и смородиновый. Кисельная мука. Попробовала я зайти с другой стороны. Я не сушу сулой. Приготовить свежий несложно. Распрашивать, что такое сулой, я не стала. Похоже, это что-то общеизвестное. Что ж, добыть из картошки крахмал — дело нехитрое. К вечеру, глядишь, и просохнет. Чем я и занялась. А я и не знала, что сулой можно сделать из картошки, а не только из овса. Заметила кухарка, когда я сливала воду с отстоявшегося крахмала. Вот значит, что такое сулой. Не сказала бы, что сделать его проще, чем достать с полки крахмал. Я дернула себя. Снова начинаю мыслить категориями своего времени, когда за любым продуктом достаточно сходить в магазин. «Здесь по лавкам не набегаешься, особенно из деревенских усадеб». Мел нашелся в сарае, когда-то купленный для побелки, да так и оставленный. Князь, как с гордостью сообщила Аглая, мог позволить себе купить самые лучшие белила с городской фабрики, поэтому пользоваться дешевым мелом незачем. Я мысленно застонала. Очень хотелось потребовать отмыть потолки прямо сейчас. Причем в респираторе и перчатках. Но вряд ли снисходительность Виктора к капризам настолько безгранична. Так что я отложила эту мысль на потом, когда муж перестанет сомневаться в моих знаниях, или пока я не придумаю способы испортить потолки, не вызвав подозрений. Свинцовые белилы чернеют от сероводорода, но десяток другой тухлых яиц явно привлекут к себе внимание. Пока я размышляла об этом. Растерла немного мела в порошок и залила водой. Оставила на пару минут, чтобы осел песок и другие примеси, и процедила воду через батистовый платок. Мел отправился сушиться на печь. Крахмал я пристроила под лавкой неподалеку, перегревать его было нельзя, чтобы не получить вместо пудры кисель. Просохло все на удивление быстро, пока я растирала рис в ступке до тончайшей муки. Наверное, все то же благословение помогло. Я смешала рисовую муку с крахмалом, снова перетирая в ступке, добавила пару щепоток мила, проверяя на руке, чтобы не перестараться. Пока я занималась этим, вернулся Алексей, вручил мне два бумажных кулька с травами, которые я попросила его купить, и журналы. Как бы мне не хотелось изучить Ильинские врачебные ведомости или технологический журнал, Пришлось отложить их в сторону вместе с журналом приятного и любопытного чтения. И начать с журнала лангедойльских и данилакских новых мод. В этом журнале вообще не было причесок с длинными волосами. Короткую стрижку надлежало покрывать прозрачным чепчиком или кружевной косынкой. Декольте вечерних платьев опустилось еще ниже, до половины груди. И, конечно же, ткань ничего не скрывала. Ругнувшись себе под нос, я открыла белокаменский Меркурий, в котором стихи, рассказы и рецензии чередовались с описаниями модных платьев и светскими новостями. Все то же самое, что и в журнале МОД. Я снова перелистала картинки и вспомнила прискуску отца. «Завтра все с голым задом пойдут, и ты тоже». Никогда не думала, что однажды она окажется применима буквально. На пудру я согласна. Насчет стрижки еще подумаю. Волосы мне достались роскошными, но ухаживать за ними сложно. Однако я не собиралась щеголять в наряде, не оставляющем никакого простора воображению зрителя. Я велела Дуне найти у меня в сундуках самую плотную сорочку с бретельками и принести мне на кухню. Как удачно Виктор отдал мне чай и кофе, не придется объяснять, зачем они мне понадобились. У кухарки глаза на лоб полезли, когда я, смешав пару стаканов свежезаваренного чая со стаканом кофе, сонула в жидкость сорочку, чтобы почти тут же вынуть ее. «Это же не отстирается!» — ахнула Дарья. «И не надо!» — я опустила ткань в ведро с водой, отполаскивая. «Нет, пожалуй, светловато». Пришлось повторить чайно-кофейные процедуры. Добившись нужного цвета, я закрепила его уксусом, велела Дуне еще раз выполоскать и повесить сушить. Вернувшись в будуар, я обнаружила там Виктора, перелистывающего журнал мод. Значит, мужчины в этом сезоне носят не меньше трех жилетов, констатировал он, опуская журнал на колени. Но на раскрытых страницах я увидела не мужские костюмы, а стриженных дам. Прежде чем я успела что-то сказать, он отшвырнул в сторону журнал и в два шага оказался рядом со мной. Притянув за талию одной рукой, второй начал выбирать шпильки из моей косы. «Что ты делаешь?» — растерялась я. «Хочу полюбоваться напоследок, пока ты не обкарнала их». «Что значит «напоследок»?» — возмутилась я. Я еще сама ничего не решила, а ты уже все придумал. Виктор продолжал вынимать шпильки из моих волос. Не решила, так решишь. Как будто я тебя не знаю. Тут же бежишь повторять любую нелепицу, которую напечатают в модных журналах. Что эти платья, которые второй год из моды не выходят, голову бы оборвать тому, кто это придумал. Теперь вот он пропустил между пальцами прядь. Настоящий шелк и все срежешь». «Волосы не зубы? Вырастут?» — Пожалуй, плечами я. «Хотя, если на чистоту, косу мне было жаль. Особенно сейчас, когда солнце играло на распущенных волосах, и муж перебирал их так ласково, что захотелось замурлыкать, будто кошка». «Вырастут? Только когда?» «Косу хотя бы не выбрасывай. Когда эта дурацкая мода пройдет, может, шиньон сделаешь?» — он усмехнулся. А Белкина-то как обрадуется. Говорят, она всех дворовых девок остригла, чтобы себе прическу соорудить. А тут ты, своими руками. Да хватит причитать, не собираюсь я ничего отрезать, — воскликнула я. В глазах мужа заиграли смешинки, и до меня дошло. — Ты это специально? Чтобы я на зло не стала стричься? Он расхохотался. Но тут же охнув, оборвал смех. Я положила ладонь мужу на грудь. Жаль, обезболить нечем. Иван Михайлович рекомендовал Лаудану, но мне с утра нужна была трезвая голова. Я кивнула. «Расскажешь? Тебе в самом деле интересно? В самом деле? Почему тебя это удивляет?» Виктор хмыкнул, но комментировать не стал. Опустился в кресло. Я села у зеркала. Взялась за гребень, чтобы вернуть прическу в нормальное состояние. Крашенинников заподозрил, что приказчик его обманывает, и попросил меня вместе проверить учетные книги. Судя по тому, что я увидел, так и есть. Завтра придется ехать на фабрику, поднимать документы и считать, сколько этот паршивец успел украсть. Хочешь, чтобы он возместил? Муж покачал головой. «Наверняка все уже промотал. Да и не принято это». Он поднялся, вынул у меня из рук гребень, потянул за плечо, заставляя подняться. «И вообще хватит обо всяких гадостях. Ты знаешь, что очень соблазнительно, когда так внимательно слушаешь». Поцелуй оказался долгим и страстным, но от меня не ускользнуло, как на мгновение окаменело лицо Виктора, когда он вдохнул, выпрямляясь. Теперь знаю, как можно мягче улыбнулась я. Обещаю, когда твое ребро заживет, позову тебя в спальню и стану внимательно слушать. А пока лучше бы тебе отдохнуть. Ты удивишься, но любить тебя я собираюсь не ребрами. Даже боюсь подумать, чем именно, фыркнула я. Наверняка добродетельные жены и слов-то таких не знают. Он снова засмеялся и снова замер, медленно выдыхая. Я погладила его по щеке, легко коснулась губ, шепнула. «Я не сомневаюсь в твоей мужественности, но у нас будет еще много...» «Теперь пришел мой черед осечься». «Может, и не будет. Он до сих пор ничего мне не обещал». Я отвернулась, чтобы муж не заметил разом навернувшиеся на глаза слезы. Тряхнула головой, Начала заплетать косу. Виктор подошел сзади, обнял, прижался щекой к моему виску. Утром я отправил в канцелярию консистории письмо, в котором объявил недействительным прошение о разводе. Правда! ахнула я. Правда. Он потерся об меня щекой, будто кот. Стоило два года портить друг другу жизнь, чтобы, когда, казалось, все рассыпалось. Понять, что я не хочу отпускать тебя. Я поймала его взгляд в зеркале. Но я не смогу стать идеальной женой. Да и не хочу, если уж на чистоту. Из меня тоже не выйдет идеального мужа. Но я постараюсь. Вот уж нет. Рассмеялась я, разворачиваясь к нему. Идеал годится только на то, чтобы водрузить его на пьедестал и любоваться. Я вовсе не против полюбоваться тобой. Выдохнул он мне в губы. «А у меня на тебя более приземленные планы», хихикнула я, когда поцелуй прервался. «Но не раньше, чем заживут твои ребра. А сегодняшний день мы проведем тихо и благопристойно». «Хорошо», улыбнулся Виктор. «Чем ты собираешься заняться?» «Читать. Надо же понять, что в мире делается». «И до чего дошла наука». Муж выудил из стопки журналов технологический. Прочитал. Собрание сочинений и известий, относящихся до технологии, и приложение учиненных в науках открытий к практическому употреблению, издаваемое Академией наук. Ты всерьез собралась это изучить? По крайней мере, постараюсь. Я вынула журнал из его рук. А ты пока можешь взять что-нибудь от безделья на досуге. «Нет уж», — муж взял белокаменский «Меркурий, — ты не против, если я расположусь на козетке и буду беззастенчиво тебя разглядывать, утомясь от чтения?» «Совершенно не против», — рассмеялась я, устраиваясь в кресле. Забавно, но я чувствовала себя студенткой в читальном зале институтской библиотеки. Может быть, потому что, как и на первых курсах, приходилось продираться через малознакомые слова, А может, потому что, поднимая глаза от текста, я встречалась взглядом с Виктором. Точно так же я переглядывалась с моим тогдашним возлюбленным, за которого у меня хватило ума выскочить замуж, не дожидаясь диплома. Я вдруг обнаружила, что не могу вспомнить его лица. «Что случилось?» — спросил Виктор. «Внимательный, зараза». Я ответила не сразу. Представила лицо Леночки, мамы, отца. Все вспоминались отчетливо. А вот тот, кто стал отцом Леночки, словно стерся из памяти. Потому что сейчас мне стал важен совсем другой мужчина.